Глава 17 Ещё солнце не зашло, а он уже уехал. Да, поцеловал, да, обнял. А потом закрыл за собой дверь, и всё. Хозяина нет, и жилище тут же опустело. Марина это сразу ощутила, словно была всего-навсего атрибутом квартиры. Мебель её, оставленной владельцем, пылится в темноте. Постель стала такой холодной. В тишине раздавалось тиканье будильника. Мар лежала в кровати и слушала это тиканье, негромкое, но неприятное. Сон никак не шёл. Через пару часов бесцельных кувырканий, в попытке найти удобное положение, только голова разболелась. Поэтому она встала и отправилась на кухню, где поставила чайник, достала из холодильника совсем не низкокалорийный тортик и приступила к полночной трапезе. Затем мой взгляд перешёл на барную стойку, на которой лежала банковская карта. Амир оставил, чтобы его жена ни в чём не нуждалась. Ото всей этой картины запустения и одиночества Марине захотелось плакать. Но чтобы не лить попусту слёзы, она взяла ноутбук и позвонила маме. «Привет», Привет" — пролепетала девушка. «Здравствуй, доченька». В голосе матери было столько радости. «Я уже заждалась». «Как ты?» «Ничего». «А что такая грустная?» «Да так, муж уехал в командировку, оставил одну. Вот сижу, заедаю одиночество сладостями». Матушка лишь усмехнулась, поскольку до сих пор не могла поверить в то, что дочь вышла замуж и живёт с совершенно неизвестной жизнью. «Ну, может, расскажешь о своём муже-то, а? Времени уже столько прошло, да и отец вроде успокоился. Сейчас Марине очень хотелось поговорить, освободить душу, успокоить совесть. Так и быть, только пообещай не кричать. Какое уж там! Толку от криков, всё уже сделано!» ну да. «В общем, мой муж — тот самый араб, с которым вы заставили меня расстаться». Ирина тогда откинулась на кресло и прикрыла рот рукой. Столько боли сразу отразилось на её лице. «И как оно?» «Стоило того?» — с отчаянием в глазах спросила мать. «Стоило, мам. Я люблю его, он меня. Живём мы в Берне, в Паранжи не хожу, как видишь. А как же учёба? Что за будущее тебя с ним ждёт? И с этим всё в порядке». «В следующем году буду поступать в здешний университет, а мир поможет». Но дай бог. Хотя я всё равно не одобряю твоего выбора. А вдруг он отвёз бы тебя не в Берна, к себе на родину? Вдруг заставил бы жить по их правилам? Разве можно поступать так беспечно?» На эти слова Мар оставалось только глупо улыбнуться, поскольку практически всё так и было. Однако всё случилось так, как он и говорил. «Ох, не знаю, не знаю». «Вы вместе всего ничего, кто знает, как он поведёт себя потом?» «Смотри, дочка, будь осторожнее. Был бы он порядочным человеком, то не сбегал бы с тобой вот так». Они проговорили полночи. На следующий день Марина, как всегда, отправилась на танцы, после чего в салон красоты и в довершение по магазинам. И прежде чем идти домой, решила в очередной раз посидеть в парке у того самого фонтана. Ей нравилось там. Тишина, плеск воды — Щебетание птиц. Поставив пакеты, она села, включила музыку на телефоне и приступила к релаксации. После танцев в теле ощущалась приятная стома. Мышцы слегка ныли, но вот на душе по-прежнему было тоскливо. Не хватало ей объятий, не хватало тепла. И это только первый день без мужа, а впереди ещё целых 13 дней одиночества. Спустя пару часов Мар уже нарезала салат, сидя за столом. Время тянулось настолько медленно, она уже ждала заката, ведь именно вечером ей должен был позвонить Амир. К семи часам девушка совсем извелась. «Ну что же ты не звонишь?» — шептала она, глядя на тёмный экран мобильного. «Хоть смс написал бы. Неужели так сложно?» И ровно в девять раздался таки звонок. Марни медленно ответила. «Привет, любимая». Послышалась на другом конце. «Как ты?» «Скучаю. Как же ещё?» «Ты нормально долетел? Всё хорошо?» «Да». «Но у меня не всё хорошо». «Как?» — подскочила Мар. «Что? Почему?» «Тебя нет рядом». «Фух, не пугай так больше!» Она даже закружилась на месте. «Я постараюсь вернуться как можно раньше». «И не забудь о подарке», — усмехнулся Амир. «Он всегда при мне. Как только вернёшься, сразу подарю». «Ловлю на слове». «Ладно, мне пора ехать. Люблю тебя. А я тебя» и они разъединились. Марина немного успокоилась, всё-таки он долетел, позвонил, значит, всё в порядке. Спалось, правда, не очень, но утром проснулась всё же не такая разбитая. И опять душ, завтрак, сборы, танцы, прогулка. Однако сегодня у дома её встретил Евгений. Выглядел он каким-то расстроенным, на щеках красовалась трёхдневная щетина. «Доброе утро», — поздоровалась Мар. «Доброе. Как ваши дела?» «Спасибо, всё хорошо. А у вас?» «Только сегодня вернулся из Красноярска. Работа?» «Нет, родственницу хоронил. Приношу свои соболезнования». Улыбка сразу сошла с лица девушки. «Благодарю». Всё, случилось слишком уж неожиданно. Казалось бы, жил человек, а вдруг раз, и нет его. «Да уж. Я сейчас собираюсь в кафе, тут недалеко. Не хотите составить компанию?» «Думаю, это неудачная идея, всё-таки...» «Да, да, строгий муж», — усмехнулся тот. «Но я же так, по-дружески». «И всё же вынуждена отказать. Извините». «Ну, как хотите, а я, пожалуй, пойду. Напьюсь в одиночестве». «Мне правда жаль». «Очень хорошая Марина. Я людей сразу вижу. Спасибо вам». Он направился вдоль по улице, а Марина поспешила домой. Когда закрыла за собой дверь, то до ушей донёсся звук оповещения — Пять пропущенных вызовов по скайпу от мамы. Мар тут же перезвонила. «Привет, мам. Что случилось?» «Марин, мне надо серьёзно с тобой поговорить», произнесла женщина с суровым выражением лица. «Да, я слушаю. В общем, я рассказала отцу об этом твоём Амире. Так вот, когда мы тебя искали, то первым делом люди из управления пробили его. Сейчас отец принёс распечатку. И? Он нехороший человек, Марин. «Что?» «Так и написано в вашей распечатке, что он нехороший человек?» Марина уже рассердилась. «Не изви, дочь. Тут много информации о его делах. Факты!» — жестко ответила та. «Он работает с такими людьми, которыми активно интересуется ФСБ и Интерпол. Помогает им». «Что ты этим хочешь сказать? Что он связан с террористами?» «Нет, не с ними. Но и помимо террористов существует масса опасных и серьезных преступников». «Для чего ты мне все это рассказываешь?» «Вы хотите убедить меня в том, что Амир не тот, за кого себя выдаёт?» А здесь и убеждать не надо. Достаточно посмотреть на его методы. скружил голову глупенькой девочки и увёз в неизвестном направлении. Вспылила Ирина. «Хватит уже!» — вскрикнула Мар. «Я не глупенькая девочка. Сколько можно приписывать меня к слабоумным и никчёмным?» «Ладно». Выдохнула она и снизила голос. «Всё, пока, мам». «Подумай, Марин». «Как следует подумай о том, с кем ты живёшь». Марина со злости хлопнула крышкой ноутбука, когда закрывала. Весь вечер она просидела у телевизора, который практически не смотрела. Голова была занята думами. Конечно, слова матери разозлили. Но кое в чём она права. Амир действительно использует, мягко говоря, странные методы. И это они ещё не знают, что он похитил их дочь. К тому же однажды сам говорил, что обращался к серьёзным людям, за связь с коями можно было надолго сесть. И вообще... Амир практически ничего не рассказывал о своей работе, что тоже весьма подозрительно. И снова сомнения закрались в сердце. После того разговора прошло три дня. Мар старалась не думать о плохом. Она активно занималась делами, усердно тренировалась в танцах. Преподавательница, фрау Келлер, давно оценила способности ученицы и на одном из занятий пригласила Марину поучаствовать вместе с прочими наиболее выдающимися учениками школы в праздничном концерте. Тот должен был пройти в одном из крупных парков Берна под открытым небом. Марина, конечно же, согласилась. Во-первых, это шанс показать себя. Во-вторых, способ забыться и прекратить мучить голову дурными мыслями. После разговора с Келлер все участники приступили к тренировкам. Мар, так же, как и остальные, проводила много времени в студии. Она и ещё одна одногруппница должны были исполнить парный танец. Возвращаясь вечером домой, девушка снова встретила соседа. Тот же не упустил шанса и сразу заговорил о деле. «Марина, я хотел бы предложить вам кое-что». «Что же?» «У меня есть четыре билета в театр на завтра на вечер. Мог бы отдать вам два. Устроили бы двойное свидание вы с мужем и я со своей подругой». «Нет, спасибо. Моего мужа сейчас нет, а я занята. Наша школа танцев готовит выступление к празднику». «О, как интересно!» «И вы тоже будете участвовать?» Скорее всего, да. Что ж, это замечательно. Уверен, вы удивите всех. Удачи. Благодарю. И вот день выступления настал. В парке Монбежу по разрешению властей соорудили большую сцену, установили свет, организовали техническое оснащение. Постепенно собирались люди. Они приходили целыми семьями. А пока работники занимались обустройством, горожан развлекали мимы, На площади продавалась сладкая вата, попкорн, яблоки в карамели и прочее. Для детей надули батут в виде средневекового замка, аниматоры веселили малышню, изображая то драконов, то рыцарей. А за сценой в палаточном городке устроились участники. Гримёры гримировали, костюмеры наряжали, инструкторы наставляли. Марина стояла около своих и слушала фрау Келлер, хотя всё равно ничего не понимала. Однако через минуту к ней подошла девушка-администратор, и сообщила, что партнёрша по танцу Николь заболела, и выступать ей придётся одной. ну блеск, раздосадовалась Мар. Наверняка струхнула. Всегда знала, что это Николь та ещё звезда. Тут и Келлер подсуетилась, заявив, что вместо парного танца предстоит соло, а значит, и музыка другая, и вся композиция в целом. Но одеваться некуда, подводить хорошего педагога совсем не хотелось. В итоге Марина взяла себя в руки, Мысленно послала Николь куда подальше и направилась к гримеру. К семи вечера всё было готово. На сцену начали выходить первые участники. Среди них выступали и музыкальные группы, и детский хор, и даже гимнасты. Наконец-то настала очередь школы танцев Визави. Мар значилась третьей в очереди. К моменту её выхода нервы дали о себе знать. Она бродила из угла в угол, только монетки на поясе позвякивали. И вот... Ведущий озвучил её выход. «Так, Маринка, не облажайся. Всё у тебя получится», — сказала она себе и поднялась на сцену. Зрители зааплодировали. Через минуту заиграла чудесная арабская мелодия. Марина вышла в центр. Заиграла музыка. Её тёмно-красный наряд заиграл в свете прожекторов. Она медленно укрыла голову прозрачной вуалью и слегка склонилась, затаившись подобно испуганные лани. Когда же музыка сменила темп, то и Мара жила. Вскоре из-за платка показались глаза восточной красавицы. Она окинула взглядом зрителей и в такт мелодия отбросила вуаль резким движением. После встала на носочки и пробежалась по сцене. Уже через пару минут горожане лицезрели зажигательный танец. Марина словно летала, её движения поражали лёгкостью и грациозностью. Колокольчики на браслетах, как и монетки на поясе, звенели, Лаская слух мужчин в толпе, стройное тело танцовщицы извивалось. Однако она не знала, что в той толпе был и её сосед. Он смотрел на неё как заворожённый. Сейчас Евгений понял. Эта девушка притягивает его будто магнит. Сердце билось как ненормальное в моменты встреч, а видя её на сцене, и вовсе готово было остановиться. Дыхание перехватило. Он ощутил резкое желание. Да-да, именно желание. Ему хотелось немедленно подойти к Мар и почувствовать жар её тела, взять её. Когда выступление подошло к концу, девушка снова накрылась вуалью и удалилась в темноту. Зрители свистели и хлопали, а Келлер поспешил обнять ученицу. Она без конца повторяла. «Зергут, зергут, Мари!» Марина же решила не оставаться до конца. Всё-таки скоро должен был позвонить Амир. Да и вообще, после таких нервов лучше отправиться домой... «Принять ванну, выпить чашечку кофе». Она быстренько переоделась, попрощалась с коллегами и направилась к выходу. Как вдруг её окликнули. «Марина? Евгений?» — скинула она брови. «Добрый вечер. Скажу сразу, вы поразили меня». «Спасибо, конечно. Но разве вы не должны были пойти с подругой в театр?» «Не удалось. Моя спутница решила отправиться в кино без меня». Он усмехнулся без малейшего сожаления. «И вы сразу приехали сюда?» Марине уже не нравилась такая активность. «С чего бы?» «Ну как? Вы же здесь?» «Мне хотелось посмотреть на выступление». «На выступление или на меня?» «Ведь если на выступление, то концерт в самом разгаре, я же иду домой. Можно вас проводить?» «Не стоит». Но тот резко подошёл к ней и поцеловал. Без каких-либо слов или жестов, просто коснулся лица ладонями и поцеловал. Мар тут же оттолкнула его. Что вы себе позволяете? Простите, не удержался. Думаю, нам больше не стоит общаться. Прощайте. Мар побежала в сторону дороги, где поймала такси и поехала домой. Всю дорогу девушка не могла унять дрожь. Ей стало так больно от того, что она бессильна перед ними. Что мужчина вот так просто пытаются завладеть ею. Но и дома не было покоя. Прошло уже два 3 часа. Месяц сиял в небе. А Амир так и не позвонил. Мар пыталась ему набрать, однако каждый раз слушала монотонный голос автоответчика. «Господи!» — шептала она, лёжа на диване, и сжимая в руках телефон. «Неужели только мне так везёт по жизни?» Тут в голову ворвалась совершенно неожиданная и до тошноты отвратительная мысль. А вдруг Амир не по делам улетел? Вдруг он нашёл себе ещё одну глупую курицу, которую ему таким же образом переправили в Эмираты его дружки».